Влияние войны на реформу Самое глубокое действие Полтавской Победы сказалось не во внешней политике, веденной так плохо, а в ходе внутренних дел. Курбатов, инспектор ратушного правления, как бы сказать, министр городов и финансов, поздравляя Петра с Победой письмом, составленным в форме церковного икоса с припевом «Радуйся»,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 Да при этом дуб берег бы, не рубил бы самого крупного, да и тот, что помельче, распиливали бы вдоль, а не поперек, чтобы лесу не было истратно. А Брюс отвечал, что ведь пушки-то непоходные, на станки для них не стоит дуб тратить, и сосновые сойдут, лишь бы хорошенько их выкрасить. До Полтавы можно отметить только два законодательных акта устроительного характера.